Семнадцать. Мы точно все расслабимся. Дверь открывается. Я не вижу, кто там и что выражает его лицо. — С Новым Годом, внучок! — весело восклицает Дед Мороз. — И вас тем же самым по тому же месту, — слышу я голос Снежинского. — Но мы вас не заказывали, у нас детей нет. — А это праздник для всех, — добродушно поясняет дедушка, — не только для детишек. «Всего доброго!» — отвечает Эдик. Из квартиры доносится телефонный звонок и голос. «А ответить?» — «Я сам», — говорит Снежинский. «Сестра, наверное, насчет машины». «Теперь завтра уже. Все, дедушка, до свидания!» Он начинает поворачиваться и одновременно закрывать дверь, но дедушка внезапно проявляет невероятную прыть и, рванув дверь на себя, врывается в квартиру. Он придает Эдику ускорение, толкая в спину и одновременно подсекает. Бьет по ногам и роняет на пол. Квартира в один миг наполняется угрюмыми людьми очень воинственного вида. Всем на пол!» — командует Скачков и херачит хлопающего глазами калмыка в челюсть. Тот отлетает и послушно замирает на полу. Парни быстро осматривают хату. «Больше никого!» Начинаем обыск, дает задание Тимурович. Ищем оружие, боеприпасы, все подозрительное. Так, на духов браслетике быстренько примерили. Поднимаем теперь. Кто вы такие? Начинает приходить в себя Эдик. Какой еще обыск? Покажите постановление. Боец, поднявший его с пола, прописывает ему короткий вдыхалку. И тут, задыхаясь, начинает хватать ртом воздух. Как тебе такое постановление, Эдди? спрашиваю я. Брагин! хрипит он, отдышавшись, что ты делаешь? Ты с ума сошел? По-моему, хмыкуя, это ты с ума сошел, Снежинский, причем наглухо. Где оружие? Скажи сам, и тогда нам не придется перерывать всю квартиру. Как можно сказать о том, чего здесь нет? Упорствует он. Здесь нет, повторяю я, как интересно. А где, если не здесь, лучше скажи. Кстати, у тебя паяльника нет случайно? «Паяльника?» — удивляется он. «На кой ляд мне паяльник? Я же не самоделкин!» «Ну да, у тебя скорее дилда найдется, чем рабочий инструмент, правда? А утюг есть хотя бы?» «Есть?» — пожимает он плечами. «Отлично. Так, ребята, давайте этого сюда, в гостиную от того молчаливого ванну. Мы его топить будем. А тебя, Эдик, нагревать». Так что лучше вам самим сообщить, где оружие. Может быть, не дома, в гараже у сестры, например. Ты лучше сам скажи. Ты ведь хочешь, чтобы все скорее закончилось? Поверь, основания для этого пожелания у тебя будут. Давайте этого второго тащите в ванную. Я подхожу к калмыку. Он выглядит испуганно. «Ты в меня стрелял?» — спрашиваю я его. «Ш -ш -ш «Что?» — Заикается он. «Ш -ш -ш «Что?» «Артист», — хвалю его я. Молодец, крепкий орешек, да? Ну ладно, сейчас поговорим. Тащите ребят. Я прохожу вперед и открываю дверь в ванную. О, паньки! А это что тут у нас такое? Опять за старое? Порнуху печатаете? На ванне лежит большая чертежная доска, а на ней установлен фотоувеличитель. С бельевых веревок свешиваются фотопленки. В ванночке плавают оттиски. На стиральной машине лежит пачка готовых фотографий. Я беру эти фотографии и. Ого! Твою дивизию это я. И на следующий я. Вот я сажусь в машину, а вот я с Игорьком. И на фабрике тоже я. С директором, с галкой. А вот джинсовый костюм а тут склад готовой продукции, а это ворота нашей винокурни, где делается виски а это? А это коньяк фотографии финансовых отчетов швей фабрики. А это товарищ ефим неизвестно кто там еще на пленках найдется Пипец товарищи с новым годом. Давайте его на кухню меняю я команду, а этого в комнату. И смотрите, не перерывайте ничего. Любые документы, бумаги, фотографии не трогать, пока я не скажу, что с этим делать. Калмыка заводят на кухню и усаживают на табурет. «Где твои документы?» — спрашиваю я. «В, в пальто», — отвечает он ломким голосом и кусает губу. Нервничает пацан. Я киваю рядом стоящему бойцу, и тот уходит в прихожую. «Страшно тебе?» — спрашиваю я. Он один раз кивает, резко опустив голову и смотрит в пол. Его прямо колотит. «Да», — соглашаюсь я. «Мне на твоем месте тоже было бы очень страшно. Еще бы. Сегодня нашего боевого товарища застрелили. Целились в меня, а застрелили его. Пык и все, нет человека. У всех Новый год радость, а его больше нет. Понимаешь?» Он кивает так же размашистое один раз. «Хорошо, проблема в том, что мы все думаем, будто это ты его убил». «Что?» — скидывает он голову. «Почему?» Его глаза выражают настоящее отчаяние и ужас. «Как я мог-то?» — лепечет он. «Чем?» «Из чего? Из пистолета или из винтовки? Не знаю. Ты сам скажи». «Я... я не убивал!» «Правда? А что же ты делал?» «Я... я...» — он снова роняет голову. «Ты за мной следил, да?» — он молчит. «Ну вот, видишь, все сходится. Выслеживал, высматривал, высчитывал, где, как и когда меня грохнешь, правильно?» Он мотает головой и смотрит в глаза. «Вот его документы. Заходит боец с паспортом. Так, ну давай знакомиться», — говорю я, принимая его паспорт. Максим Николаевич Шарманджинов. Прописан в Москве. 61-го... Так, а это что у нас? В руках у меня оказываются красные корочки. Редакция газеты «Комсомольская правда». Орган Центрального комитета ВЛКСМ. Удостоверение номер... Так. Работает в редакции внештатным корреспондентом. Фото печать действительно до... Макс, ты внештатный корреспондент Комсомольской правды, я правильно понимаю? Да? Снова кивает он. Тебе что, дали задание собрать материал обо мне, так что ли? Нет, качает он головой. Это Эдуард предложил ему, ему сказали, что возьмут на хорошую должность, если он сделает боевой материал. Ага, а ты как оказался в этом деле? Ну, — Я хочу просто в штат попасть. Мне тоже так сказали. — Понятно. И вы, значит, начали проводить расследование, да? — Да. — А имя Павла Ропшина ты зачем взял? Он ведь враг социалистического государства. Ты подумал, что так смешнее будет, что я испугаюсь, да? — Что подумаю, будто ты меня убить хочешь? Он молчит. — Ну вот, — говорю я, — я так и подумал. Удалась шутка твоя, нравится? Он молча мотает головой. Конь, блядь бледный, журналист хренов. Ну ты-то ладно, молодой и глупый, но этот гуседик... Он же должен понимать, что такой материал ни за что бы не пропустили. Он сказал, что даже если статью не пропустят, мы всем продемонстрируем свои возможности умения, а заодно и хапук... Ой, ну то есть, простите, в общем, посадит вас. Оружие где? Он мотает головой и даже всхлипывает. Капец. Оружия у нас не было никакого. Мне нужны все материалы, абсолютно все. Если ты еще хочешь своих родных увидеть. Я выхожу из кухни и иду к Эдику. Он сидит на стуле и с мрачным видом наблюдает за Дедом Морозом, проводящим шмон. Но ребята особо не церемонятся. Единственное, что не громыхают. Снова звонит телефон. — Ну что, Эдуард Фридрикович? Вздыхаю я, присаживаясь на стул напротив него. Уж лучше бы вы в тынду уехали, вам так не кажется? Да, — горько усмехается он. — Это точно. Ладно, Эдик, сэкономим друг другу время. Кто в меня стрелял? — Что? — делает он удивленное лицо. Натурально удивляется. Не знает, сука. Не заставляй меня применять плохие грязные приемы. Сегодня убили человека. Кто стрелял? — Какого человека? — удивляется он. Каждый день какого-то человека убивают. «Я кажусь тебе спокойным», — говорю я. «Но внутри меня все кипит и клокочет, и если я перестану себя сдерживать, я и забью тебя до полусмерти». «Представляешь? Это неприятно. Или даже до смерти. Повторю вопрос. Кто в меня стрелял?» «В тебя. Егор, подумай сам, зачем бы я тратил столько времени, чтобы собрать на тебя досье, если бы хотел убить». Это ни в какую логику не вписывается. Думаю, думаю, о том же думаю. Твою дивизию... Кто дал задание собирать досье? Такого человека нет, — качает он головой. А под пытками не скажешь, — хмыку я. У нас пытки запрещены по закону, — хмурится Эдик. А где ты здесь видишь представителей закона? Здесь закон я. Мне нужна информация, я ее достану. Жалко, у тебя паяльника нет. «Знаешь, как он работает?» Он ничего не говорит и только хмурится. «Жало у него тонкое, хоть и не очень гладкое, — продолжаю я, — но это ничего. Неприятно, конечно, но, когда он горячий, об этой шероховатости думаешь в последнюю очередь. Берешь паяльник, нагреваешь, а потом запихиваешь в отверстие испытуемому». «Какое отверстие?» — спрашивает он, сглатывая слюну. Кадык производит движение, дергаясь вниз-вверх. Да, какая разница, пожимаю я плечами. Паяльника же нет все равно. Но можно и утюгом воспользоваться. Тоже нормальная тема. Ты просто так говоришь. Не хочет он верить в серьезность моих намерений. Чтобы запугать. Но ну и ты просто так скажи, смеюсь я. Кто заинтересован в этом досье? Кто финансирует работу по сбору информации, кто оплачивает перелеты? Ты влип в очень нехорошую историю, Эдуард. И выходов у тебя не слишком много, и времени тоже. Я просто делаю материал для газеты. Правда, и кто же разрешит печатать такой материал? Давай думай, это. времени у тебя мало, очень мало». Я встаю, подхожу к Игорю, беру у него ТТ, возвращаюсь к Снежинскому и плашмя прикладываю ствол к его лбу. «Чувствуешь холод, Эдик?» — спрашиваю я. «Металл. Холодный металл. Тяжелый и закаленный. Подумай, будет ли дюжина людей, вооруженных подобными железяками, шутить, ворвавшись к тебе в дом? Никто не обратит внимания на пару выстрелов». «Новый год, хлопушки, конфетти, шампанское. Мне будет жалко, что ты загубил свою жизнь. Но я переживу». Он еще раз сглатывает. «Можно воды, пожалуйста?» «Конечно», — великодушно отвечаю я. «Ты же в своем доме? Ребят, принесите водички хозяину банкета». «С кем ты встречался в Москве? Эдуард, слушай, время уходит, а мне надо с семьёй Новый год встречать. У меня есть несколько вариантов, что с тобой делать». Но скажи сперва, как ты оцениваешь свою работу по отношению ко мне? Она представляет для меня некоторую опасность? серьезную опасность или критическую опасность? И вторая оценка. Для тех, кто упоминается в этом досье, то же самое. Некоторая серьезная или критическая опасность? Он молчит. Критическая, да? Усмехаюсь я. Ну и что, по-твоему, нужно делать с источником критической опасности? «Понять и простить? А какой в таком случае мне смысл что-то говорить?» «Не знаю», — подмигиваю я, — является ли сохранение жизни достаточно веской причиной, чтобы стать смыслом. «Мне нужно имя заказчика, все материалы и твой немедленный отъезд в тынду или куда подальше. Либо я застрелю тебя, закатаю вот в этот ковер, вывезу на свалку и брошу». «Я выхожу из комнаты и прикрываю дверь. Итак, что мы имеем?» Этот калмык явно не стрелок. Юный журналист. Эдик тоже не стрелок. Они собирают по мне и моему окружению информацию, якобы для статьи в газете. Кто за этим стоит? Кто угодно. Первым приходит на ум Гурко. Он уже однажды велел выпустить Нижинского. Попросил, разумеется, но Куренков сразу выпустил. Версия неоднозначная. Гурго мне помогал несколько раз. Возможно, это просто совпадало с его интересами. Кто еще? Печенкин. Эта жаба все что угодно может. Может, и Ферик. Что с ними делать? Можно отвезти на нашу базу и закрыть в подземелье, а потом что? Не знаю, решение временное. Есть еще вариант физическое уничтожение. Но сестра Ангелина Шварц обязательно заявит, если еще не заявила в ментуру и даст мой словесный портрет. Если Эдик исчезнет, это будет крайне неприятно. Крайне. Тут никакой Чурбанов не поможет, я думаю. Опять звонит телефон. Сестра, похоже, нервничает. И тут только идиот не свяжет исчезновение этого козла с визитом капитана Рыскина и мальчика из ЮДМ. В общем, вырисовывается новогодний цук Цванг. Нужно поговорить с Данира. Никого не впускать и не выпускать, распоряжаюсь. Я приду через час. Я выхожу из подъезда и подхожу к машине. Пашка не спит. Молодец. Забираюсь на переднее сиденье и снимаю трубку телефона. Егор раздается сзади. Твою дивизию! Наташка! Минутку, Наташ. Я набираю номер. Радько отвечает не сразу. Михаил Михайлович, с наступающим. Это Брагин. Вы через сколько можете быть у себя? Ты чего, Егор, с луной, что ли, свалился? Еще бы в полночь мне позвонил. Ты про Новый год слышал вообще? Случилось кое-что. Нужно срочно звонить в Москву. Приезжайте, я все объясню. К его чести он не начинает ныть и брюжать. Ладно, говорит он, через 25 минут буду. Хорошо, встретимся у входа. Я тогда вас неподалеку от КПП ждать буду, да? Добро. Да, я пересаживаюсь на задний диван. Домой, Паш, туда и обратно. Наталью отвезем. «Я никуда не поеду», — начинает она, но мой взгляд читается, наверное, даже в темноте, потому что она замолкает. «Если не хочешь откладывать разговор на потом, у нас есть десять минут», — говорю я. «Но я хотела наедине». «Паш, включи радио», — говори, Наташ. «Пять минут, пять минут, улыбнитесь, те, кто в ссоре», — громко поет Гурченко. Наташка вздыхает и отворачивается, но, собравшись с духом и бросив взгляд на Пашку, начинает. «Сегодня, когда я с твоей мамой готовила, позвонила Валентина Куренкова. Я сняла трубку. Она спросила тебя. Узнав, что тебя нет, спросила, кто я такая. Я ответила, что невеста. Она засмеялась и сказала, что я, наверное, очень отчаянная девушка, раз решаюсь связать с тобой свою жизнь, потому что ты...» Это она так сказала. «Ни одной юбки не пропускаешь». «Я молчу». Выражение лица в темноте не видно. Не дождавшись моей реакции, Наташка продолжает. Еще она пригласила меня к себе, если я хочу узнать о... ну, о твоих... Короче, я все бросила и побежала. И увидела тебя, выходящего от нее. И не захотела поговорить со мной, да? Я поднялась к ней, но она выглядела очень растерянной или испуганной и сказала, что все мне набрала. Она извинилась и не стала со мной разговаривать. Сказала, правда, где тебя найти, объяснила, как сюда пройти, и все. «И что ты хочешь от меня, Наташ? Объяснений или клятв? Чего?» «Не знаю», — упавшим голосом отвечает она. «У меня сложилось впечатление, что ты ее запугал». «Я тоже не знаю, что тебе сказать». «Я же тебе уже все рассказал и объяснил. С моей стороны ничего не изменилось, я тебе сказал, что не изменяю». «Таких, как Валя, знаешь сколько? И многие хотят залезть мне в штаны. И они могут звонить и говорить гадости, а ты будешь верить и бегать к каждой из них? А потом заставлять меня клясться, что у меня с ней ничего не было, и поэтому она бесится?» «Так не пойдет, Наташ. Ты так сама с ума сойдешь и меня сведешь. «Мы подъезжаем к дому». «Так, приходу гостей я постараюсь быть, но сейчас у меня безумно важное дело». И мне надо его закончить, иначе могут пострадать люди. Наташ, все. Я наклоняюсь, целую ее висок и хлопаю по плечу Пашу. Можешь выключать, поехали в КГБ. Наташ, беги домой, я скоро. Михаил Михайлович внимательно слушает всю историю, которую я рассказываю злобину и только крякает время от времени. Аппарат включен на громкую, поэтому он тоже участвует в разговоре. Злобин выслушивает все спокойно и задает наводящие вопросы. «Хорошо», — говорит он, когда я заканчиваю. «Молодец, что вскрыл этот клубок, но на будущее сразу обращайся к Радько». «Михалыч, ты там?» «Здесь, да», — отвечает тот. «Смотрите, что я думаю». «Сейчас забирайте этих журналистов и вези на конспиративную квартиру. Пожалуйста, давай только без своих спецметодик, понял?» «Понял», — неохотно отвечает Радько. И работай с ними, оставь сотрудника, чтобы они между собой там ничего не придумывали, и вербуй. Егору этим заниматься не надо, он и так у нас на все руки от скуки. Выясняя заказчика и выпуская в жизнь. Будем с ними работать. По материалам подумаем, что им выдавать. Только смотри, об этой операции ни одной живой душе, только мне. И мне, вставляю я. И главное, чтобы до Гурко не дошло. Не знаю, он за этим или нет. Если и он, то не сам. А кто там дальше? По цепочке надо. По цепочке надо пощупать. Вот и будем щупать. Я подберу им здесь куратора надежного. Все. Всех с наступающим. Два момента, уточняю. Говори. Во-первых, надо, чтобы Снежинский сестре позвонил, а то она ментов на уши поставит, если еще не поставила. А во-вторых, вопрос, кто стрелял, остается открытым. Я к его разгадке не приблизился. Печенкин тут имитирует бурную деятельность по раскрытию, но он точно ничего не раскроет. «Миша», — говорит Злобин, — «этим делом тоже займись. А я тебе после праздников пришлю следока толкового на подмогу». На этом заканчиваем. Желаем друг другу всех благ и расходимся. Я возвращаюсь к Снежинскому. Туда же приедет бригада. «Ну что, Эдик», — спрашиваю я, — «ты надумал?» «Мне нужно в туалет». Отвечает он и выглядит осмелевшим, видать, что-то там себе решил. А еще мне нужны гарантии, что ты мне не вышибешь мозги. Решил, значит, торговаться. Дурак ты, Эдик. И уши у тебя холодные. Я собираю все найденные материалы и упаковываю в сумку. Оружия, разумеется, в квартире нет. Вскоре приходят КГБшники. Они оперативно забирают Снежинского и Йонкора Шарманжинова. А нас они просят покинуть квартиру. Ну что же, каждому, как известно, свое. Я выхожу с ребятами и захожу с ними в пазик. «Парни», — говорю им я. «Сегодня я увидел сплоченную профессиональную команду. Толян просто артист, вы все красавцы. Виталий Тимурович всем участникам операции выдаст премию. Но я не об этом. Не все можно измерить деньгами, и вы об этом знаете лучше многих». У нас с вами много дел, но главное, что нам предстоит это сделать нашу с вами родину лучше и чище. Не буду агитировать и произносить пафосные речи. Поздравляю вас с наступающим годом. И пусть в жизнь каждого из вас он принесет любовь и счастье. С праздником! И давайте почтим память Миши Леонтьева. А потом мы за него отомстим. Когда я захожу домой, все гости уже в сборе. Не явилась пропажа, весело говорит мама. Мы уж хотели в бюро находок звонить. Все радостно смеются, кроме Наташки, но она, хоть и не смеется, трагедия в ее лице я не вижу. Она поглядывает из под тишка и отводит глаза, когда я на нее смотрю, но вроде ничего особенно страшного. Надеюсь, она нужные выводы сделала. Андрюха, здорово, обнимаю я треню. Как же туха? «Нормас!» — отвечает он словечком из лексикона моей неблагодарной дочери. «Давайте к столу!» — приглашает мама. Лариса Дружкина. Обращаюсь я к ней, когда все рассаживаются. «Привет. Сто лет тебя не видел. Ну как, капитан не обижает?» Она смущается от всеобщего внимания. Да и Гена тоже выглядит смущенным. «Ты это, не цепляйся!» — говорит он. «Нормально все у нее». «А у тебя самого?» — дочь благословила. «Наташ, ты папе разрешила с Ларисой встречаться?» Смотри, девушка хорошая, заботится о родителе твоем. Наташка постно улыбается и тихонько пинает меня под столом. Ой! Стенаю я, сломаешь ногу! Всех охотят. Ну, все, тут свои заморочки, там свои, смеется мама. Если у них уже подстольная сигнализация налажена, все с ними ясно. Хотел бы я, чтобы все было ясно. Наташка вздыхает, тоже кажется, ясности хочет. Пришел Егор», — улыбается отец, — и над всеми посмеялся. «Я не над всеми, пап, ты чего? Ну, подколол немножечко кое-кого. Но это чтоб они расслабились и перестали напрягаться». На меня самого накатывает такая волна расслабона, что я превращаюсь в настоящий кисель. Внешне это пока незаметно, но после напряжения сегодняшнего я отмекаю в сердечной и радостной обстановке дома. Платоныч тоже на меня посматривает, почти как Наташка, кажется, он чувствует, что меня отпускает. Ну ладно, тогда давайте начнем шампанское кушать, заявляет отец. От этого мы точно все расслабимся. Ага, есть такое. Я плыву уже после первого бокала. Мама начинает бегать на кухню и обратно. Наташка встает и помогает ей. И они бегают уже вдвоем. — А елку мы с Натальей наряжали, — замечает папа, — а кое-кто скрылся от ответственности. — Ой, а вы знаете, — говорит мама таинственно, — у нас здесь утром столько милиции было. Клава сказала, что стреляли из нагана и даже кого-то подстрелили. — Вы представляете? Это что такое делается? Средь бела дня. Клава склонна к преувеличениям, замечаю я. — Может быть, но врать бы она не стала. — качает головой мама. А еще она не успевает договорить, потому что раздается телефонный звонок. Ох, Егор, опять тебя, наверное, всплескивает мама руками. Сегодня целый день тебе все звонят, целый день. Я бы не удивилась, даже если бы из ЦК КПСС позвонили. Алло, Егора? Да, одну минуточку, сейчас он подойдет. Иди, Егор, я же говорила. Я выбираюсь из-за стола и беру трубку, слушаю. — Здравствуй, Егор! — раздается мягкий голос. — С наступающим тебя! — Это Гурко Марк Борисович!